Глава 7. Первые 3 месяца в Ловуде казались векам, причём отнюдь не золотым. Они были заняты тягостным поединком с необходимостью привыкать к новым правилам и неприятным обязанностям. Страх потерпеть неудачу мучил меня сильнее, чем выпадавшие на мою долю физические невзгоды, хотя эти последние никак нельзя было назвать пустяками. На протяжении января, февраля и части марта сугробы, когда они растаивали, почти непроезжие дороги не позволяли нам выходить за пределы садовой ограды, если не считать посещений церкви. Зато в этих пределах мы ежедневно проводили обязательный час на свежем воздухе. Убогая одежда не могла защитить нас от холода. У нас не было тёплых сапожек, снег набивался нам в башмаки и таял там. Наши ничем не защищённые руки немели и покрывались сыпками, и ноги тоже. Я хорошо помню мои вечерние мучения, когда я была способна думать только о том, как зудят и ноют у меня ноги. А какой пыткой было утром втискивать распухшие, стёртые в кровь, онемелые пальцы в башмаки. Кроме того, постоянный голод. У нас был обычный аппетит растущих детей, а еды, которую мы получали, Только-только хватило бы не дать умереть больной старушке. Эта скудость приводила к тому, что истощённые и старшие девочки, уличеваниями и мелями угрозами отнимали у младших учениц их долю. Сколько раз я делила положенный кофе, драгоценный ломтик ржаного хлеба между двумя претендентками на него. А затем, отлив треть и половину моей кружки, я выпивала то, что оставалось мне, с тайными голодными слезами. Зимние воскресенья были тоскливыми днями. До Броклбертской церкви, где служил наш попечитель, было 2 мили. Мы выходили из Ловуды озябшими, входили в церковь в совсем оледенев, а пока шла утренняя служба, замерзали окончательно. Возвращаться в Ловуду та обедать было слишком далеко, и между службами нам давали холодное мясо с хлебом, причём порциями ничуть не больше тех, что мы получали в будние дни. По окончании дневной службы мы шли назад по холмистой открытой дороге, и пронизывающий зимний ветер с гряды снежных вершин на севере почти сдирал кожу с наших лиц. Мне вспоминается, как мисс Темпл быстрой, лёгкой походкой проходила вдоль нашей панурой вереницы, а ледяные порывы теребили тёплый плащ, в который она окуталась. И словами, и собственным примером Она призывала нас воспрянуть духом и шагать вперёд. "Точно смелые воины", говорила она. Другие учительницы-бедняшки обычно слишком страдали сами и у них не хватало сил подбодрять. А когда мы возвращались, как мечтали мы согреться у огня пылающего в камине, нам младшим в этом утешении было отказано. Оба камина в классной немедленно загораживались двумя рядами старших девочек, а младшие кучками скорчивались позади них, заворачивая исхудалые руки в передники. Некоторому утешению была двойная порция хлеба к чаю, целый ломоть, а не половина, как в будни, с восхитительной добавкой в виде тонкого кусочка сливочного масла, еженедельного лакомства, о котором мы мечтали от дня господня до дня господня. Обычно я умудрялась сохранить для себя крохотную долю этого роскошного яства, но с остальным мне неизменно приходилось расставаться. Воскресный вечер коротался за повторением наизусть догматов в церкви, а также пятой, шестой и седьмой глав Евангелия от Матфея, после чего следовала длинная проповедь, которую читала мисс Миллер, чьи судорожные позевы свидетельствовали о её усталости. Часто младшие девочки вносили некоторое разнообразие, уподобляясь Евтиху, который упал из окна во время проповеди апостола Павла. Они засыпали и падали. Правда, не с третьего жилья, но с четвёртой скамьи. И их поднимали полумёртвыми от утомления. Против этого имелось действенное средство. Их выталкивали на середину классной, где они и должны были стоять до конца проповеди. Иногда ноги у них подгибались, и они валились на пол. Тогда их подпирали табуретами старсты. Я ещё не упомянула про посещение школы мистером Брокколхёрстом. Но сей джентльмен находился в отъезде почти до конца первого месяца моей жизни в Ловуде. Возможно, он загостился у своего друга архидиакона. Так или иначе, я испытывала большое облегчение. Мне зачем говорить, что у меня были свои причины страшиться его появления в школе. Но в конце концов он там появился. Как-то днём с моего приезда в Ловуд прошло 3 недели. Я сидела с грифельной доской в руке, решая пример на деление больших чисел и рассеянно посмотрела в окно. Мой взгляд упал на фигуру, как раз проходившую мимо. Я почти инстинктивно узнала этот тощий силуэт. И когда 2 минуты спустя все в классе, включая учительниц, дружно поднялись на ноги, мне не требовалось объяснять, кого они так приветствуют. Широкий размеренный шаг через классную, и вот рядом с мисс Темпл, которая тоже встала, воздвиглась та же чёрная колонна, что столь зловеще хмурилась на меня с каминного коврика Гейтсхидской гостиной. Теперь я осторожно покосилась на этот предмет архитектуры. Да, я не ошиблась. Это был мистер Броклхёрст, застёгнутый на все пуговицы своего сюртука и на вид даже более длинный, узкий и не сгибаемый, чем прежде. У меня были свои причины прийти в смятение при виде его. Слишком живы были в моей памяти губительные намёки миссис Рид на мои дурные наклонности и прочее. А также обещание мистера Броклхёрста сообщить мисс Темпл и учительницам о порочности моей натуры. Всё это время я отчаянно боялась, что он сдержит обещание. Ежедневно я высматривала приближение вестника рока, чей рассказ о моей прошлой жизни будет содержать сведения, которые навеки заклеймят меня как плохую девочку. И вот он здесь. Он стоял рядом с мисс Темпл и что-то говорил ей на ухо. Я не сомневалась, что он разоблачает мои злодеяния, и вглядывалась в её глаза с мучительной тревогой, секунда на секунду ожидая, что эти тёмные зеркала души обвратят на меня взгляд, полный отвращения и осуждения. Я всслушивалась, а так как я сидела неподалёку от них, то мне удалось разобрать почти всё, что он говорил, и мои страхи несколько улеглись. Полагаю, мисс Темпл нитки, которые я купил в Лондоне, именно то, что нужно. Мне пришло в голову, что они отлично подойдут для коленкоровых рубашек, и я подобрал необходимые иглы. Можете сказать мисс Смит, что я забыл сделать пометку о штопольных иглах. Однако на следующей неделе она получит несколько пачек. Только она ни в коем случае не должна выдавать более одной иглы единоновременно. Если у каждой воспитанницы их будет более одной, они, конечно, забудут о бережливости и начнут их терять. Да, и ещё одно сударне. Я желал бы, чтобы о шерстяных чулках заботились прилежней. Когда я был здесь в последний раз, то зашёл в огород и осмотрел одежду, сушившуюся на верёвке. Большинство чёрных чулок оказалось в самом плачевном состоянии. Судя по дырам в них, я убеждён, что их что-быт небрежно и редко Оно молк. Ваши указания будут выполнены, сэр, сказала мисс Темпл. И сударение. Прачка сказала мне, что некоторые воспитанницы получили два чистых воротничка на протяжении одной недели. Это слишком. Правила ограничивают их одним. Полагаю, я могу объяснить это, сэр. В прошлый четверг Агнес и Кэтрин Джонстоуны были приглашены на чай к их знакомым в Лоутани. и я разрешил им надеть в гости свежие воротнички. Мистер Брокхолхёрст кивнул. Ну, один раз можно сделать исключение, но прошу, не допускайте подобного слишком часто. И меня удивило ещё одно обстоятельство. Проверяя счётную книгу с экономкой, я обнаружил, что за последние 2 недели ученицы дважды получали второй завтрак, состоявший из хлеба с сыром. Как могло произойти такое? Я сверяюсь с правилами и не нахожу в них никакого упоминания о вторых завтраках. Кто ввёл подобное новшество и на каком основании? Отвечать за это должна я, сэр, сказала мисс Темпл. Завтрак был приготовлен столь дурно, что воспитанницы не могли его есть. И я не решилась оставить их голодными до обеда. Судараня. Одну минуту прошу вас. Вы знаете, что мой план воспитания этих девочек состоит не в том, чтобы прививать им привычку к роскоши и излишествам, но в том, чтобы сделать их выносливыми, терпеливыми, нетребовательными. Если случайность вынуждает к некоторому воздержанию от пищи из-за испорченного блюда, подгоревшего или оставшегося полусырым, никак не следует заглаживать её, возмещая потерю чем-то более изысканным, потакая требованиям плоти и пренебрегая целью всего заведения. Напротив, Случайность эта должна способствовать духовному воспитанию ваших учениц, должна научить их противоставлять твёрдость временным невзгодам. Краткое поучение явилось бы отнюдь не лишним. Благоразумная наставница воспользовалась бы подобной возможностью, дабы напомнить о страданиях первых христиан, о том, что претерпевали мученики. Обовещаниях самого Господа нашего, призывавшего своих учеников взять крест свой и следовать за ним, а его предостережении, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божьих, а его божественном утешении. Если терпите вы голод и жажду во имя моё, блаженны будете. Ах, сударня! влагая в уста этих детей хлеб с сыром взамен подгоревшей овсянки вы поистине не могли напитать их грешную плоть но даже не помыслили о том что морите голодом их бессмертные души мистер Броклхёрст вновь умолк возможно не совладав со своими чувствами мисс Темпл когда он только обратился к ней опустила глаза но теперь она смотрела прямо перед собой Её лицо, от природы белое, как мрамор, словно вдруг обрело холодность и твёрдость этого камня. Особенно губы, которые сомкнулись так, что казалось, будто открыться они могут лишь под резцом ваятеля, а лоб постепенно застыл в окаменевшей суровости. Тем временем мистер Брокклхёрст, стоя перед камейном и заложив руки за спину, величественно озирал сидящих учениц. Внезапно его глаза мигнули, Словно что-то ослепило или поразило их зрачки, обернувшись, он проговорил уже не с прежней медлительностью. Мистер Темпл, мистер Темпл, что? Что это за девочка с завитыми волосами? Рыжими волосами, сударыня, завитыми, завитыми по всей голове. Подняв трость, он трясущейся рукой указал на этот ужас. Джулия Северн ответила мистеру Темпл очень спокойно. Джулия Северн, сударыня, А почему волосы у неё и у кого угодно ещё? Почему они завиты? Почему, вопреки всем установлениям и принципам этой школы, она столь открыто предаётся мирской суетности здесь, в евангелическом благотворительном заведении, и превращает свои волосы в копну кудряшек? Волосы Джолли вьют сад от природы, отвесыло мистемпл ещё спокойнее. От природы? Да, но мы не подчинены природе. Я желаю, чтобы здешние воспитанницы были детьми благодати. И почему они так пышны? Я снова и снова настоятельно указывал, что волосы должны причёсываться гладко, скромно, просто. Мист темпов. Волосы этой воспитанницы необходимо остричь, остричь под корень. Завтра я пришлю цирюльника. И, как вижу, у других тоже много подобного безобразия. Вот та высокая девочка. Прикажите ей повернуться. Велите всему первому классу подняться и стать лицом к стене. Мисс Темпл провела платком по губам, словно пряча улыбку, невольно изогнувшую их, однако отдала распоряжение, и когда старшие ученицы поняли, чего от них требуют, они послушно встали лицом к стене. Чуть-чуть откинувшись, я смогла поглядеть на их лица. Какими гримасами они встретили Это распоряжение. Жаль только, что мистер Броккол Хёрст их не видел. Быть может, он понял бы, что какую бы форму он ни чился придать сосуду с нароже, внутренность этого сосуда была ему куда менее доступна, чем он полагал. Минут 5 он изучал оборотную сторону этих живых медалей, затем вынес приговор. Слова его прозвучали похоронным звоном. Все эти пучки необходимо убрать. Мне стэмпл казалось, что это возразило. Сударяня продолжал он. У меня есть владыка, коему я служу, и царствие его неот мира сего. Мой священный долг умерщвлять в этих девочках вожделение плоти, научить их украшать себя стыдливостью и смирением, а не заплетёнными косами и дорогими нарядами. Ведь каждая из юниц перед нами уложила волосы в косу, какую могло бы заплести самотще славе. они, повторяю, должны быть отрезаны. Подумайте о попусту потраченном времени. А мистер Брокклхёрст прервал свою речь, так как в комнату вошли три посетительницы. Им следовало бы войти чуть раньше и послушать обличение суетной любви к нарядам, и в они блистали дорогими туалетами из бархата, шёлка и мехов. На двух из них, при хорошеньких барышнях 16 и 17 лет, Были модны тогда серые касторовые шляпы, отделанные страусовыми перьями. Из-под полей этих изящных головных уборов ниспадали пышные, тщательно завитые локоны. Ошаревшая с ними дама куталась в бархатную накидку, отороченную горностаем, а её лоб осяняла накладная завитая чёлка изделия французского куафёра. Мисс Темпл очень почтительно встретила эту троицу. Миссис Броклхёрст, с двумя мисс Броклхёрст, и проводила их на почётные места в верхнем конце комнаты. Они приехали в карете с преподобным главой семьи, и пока он проверял с экономкой счета, расспрашивал прачку и наставлял директрису, они провели придирчивый осмотр комнат наверху. Теперь они принялись втрое голоса упрекать мисс Смит, которая заведовала бельём и следела за порядком в гардеробах. Но мне было ни до замечаний. Моё внимание было поглощено совсем другим. Прислушиваясь к беседе мистера Броккол Хёрста с мисс Темпл, я одновременно принимала меры, чтобы обезопасить себя, полагая, что всё обойдётся, если я сумею остаться незамеченной. Ради этой цели я отодвинулась на скамье поглубже, И притворяясь, будто сердно решаю пример, старательно загораживала лицо грифельной доской. Возможно, я добилась бы своей цели, но только грифельная доска предательски выскользнула из моих пальцев и ударилась об пол с треском, который немедленно привлёк ко мне все взгляды. Я поняла, что погибла, и, наклоняясь за обломками доски, приготовилась к худшему. Оно не замедлило обрушиться на меня. Небрежная девочка, сказал мистер Брокклхёрст и тут же продолжал. А, как вижу, это новенькая воспитаница, добавив прежде, чем я успела перевести дух. Помнится мне, следует сказать о ней два-три слова. И очень громко, так, по крайней мере, показалось мне. Пусть воспитаница, разбившая грифельную доску, выйдет вперёд. Сама бы я не шелохнулась. Меня парализовал ужас, но две старшие девочки, сидевшие справа и слева от меня, подняли меня на ноги и подтолкнули к грозному судье. Затем мисс Темпл подвела меня почти к самым его ногам, и я расслышала её подбадривающий шёпот. Не бойся, Джин. Я видела, что это произошло случайно. Ты не будешь наказана. Её ласковый шёпот вонзился мне в сердце кинджалом. Ещё минута, и она начнёт меня презирать как лицемерку, подумала я, и точь-в-точь меня охватила страшная ярость против Ридов, Брокл-Хёрста и компании. Нет, я не была Хелен Дорнс. "Подайте вон тот табурет", сказал мистер Брокл-Хёрст, указывая на очень высокий табурет, с которого только что встала одна из старст. Его принесли. Поставьте на него эту девочку. И меня водрузили на табурет, уж не знаю кто. Я была не в том состоянии, чтобы замечать частности, и сознавала лишь, что ощутилась на уровне носа мистера Броклхёрста, что меня от него отделяет один шаг, и что ниже меня простирается и колышится облако лиловых и оранжевых накидок, пышных серебристых плюмажей. Мистер Броклхёрст откашлялся. С ударами сказала она, обращаясь к жене и дочерям. Мисттемпл, учительница и воспитаница. Вы все видите эту девочку. Ещё бани меня не видели. Я ощущала, как их взгляды опаляют мою кожу, будто солнечные лучи, собранные в пучок увеличительным стеклом. Вы видите, она ещё юна. Вы замечаете, что по облику она не отличается от других девочек. Бог милостиво дал ей ту же форму, какой одарил нас всех. Никакое заметное уродство не указывает на порочный характер. Кто бы подумал, что отец зла уже обрёл в ней свою служанку и сообщницу. Однако я с прискорбием должен сказать, что это именно так. Пауза, в течение которой я начала справляться с пляской моих нервов и понимать, что Рубикон перейдён, что испытание, которого избежать не удалось, необходимо перенести с твёрдостью. Дорогие детки, с пафосом продолжал священник, вырубленный из чёрного мрамора. Это печальный, прискорбнейший случай, ибо мой долг предостеречь вас, что эта девочка, которая могла бы стать Божьей овечкой, на самом деле отступница, непосомая верного стада, но проникшая в него притворщица. Вы должны остерегаться её. Вы должны бежать её примера. Если необходимо, избегайте её общества, исключайте её из ваших забав и не позволяйте ей стать участницей ваших разговоров. Наставницы Вы должны бдительно следить за ней, не спуская с неё глаз, взвешивать каждое её слово, вникать в каждый её поступок, карать телесно во имя спасения её души, если спасение для неё ещё возможно. Ибо язык отказывается повиноваться мне, пока я повествую об этом. Сия девочка, сие дитя, рождённое в христианской стране, гораздо хуже многих маленьких язычников, которые молятся браме и падают на колени перед джеггернаутом. Эта девочка, она вгунья. Наступила десятиминутная пауза, во время которой я, уже полностью вернув себе власть над рассудком и чувствами, наблюдала, как все броколхёрсты женского пола извлекли кружевные платочки и прижали их к качам, причём дама содрогалась, а барышни шептали: какой ужас. Затем мистер Брокхолхорст возобновил свою иеремиаду. Это я узнал от её благодетельницы. от благочестивой и милосердной дамы, которая пригрела её сироту, растила как собственную дочь, и за чью доброту, за чьё великодушие эта злосчастная отплатила неблагодарностью, столь возмутительной, столь чудовищной, что в конце концов её превосходительшая покровительница была вынуждена отделить её от собственных чад, дабы её дурной пример не осквернил их чистоты. и послала её сюда для исцеления, как древли иудеи погружали своих недужных в возмущённые воды Вифизды, купальни у Иерусалимских врат. Молю вас, учительницы, директриса, не дайте в Одессей загнить вокруг неё. После этой высочайшей кульминации мистер Броккол Хёрст застегнул верхнюю пуговицу сюртука и сказал что-то вполголоса своей супруге и дочерям. Они поднялись, кивнули ему с тэмпл, и именитая семья торжественно покинула комнату. Однако в дверях мой судья обернулся и сказал: "Пусть постоит на табурете ещё полчаса, и пусть до конца дня никто с ней не разговаривает". И я осталась стоять на своём пьедестале. Я, утверждавшая, что не вытерпела бы, если бы меня заставили стоять на собственных ногах посреди комнаты, была теперь выставлена на всеобщее обозрение, как у позорного столба. Нет слов для описания моих чувств, но в тот миг, когда нежгучей волной захлестнули меня, перехватывая дыхание, стискивая горло, мимо меня прошла девочка и, проходя, подняла на меня глаза. Какой неизъяснимый свет горел в них, какое необыкновенное чувство вызвал во мне их луч, и как он меня ободрил. Словно мимо рабы, мимо жертвы прошёл мученик, герой и одарил её новой силой. Я подавила подступившие горлу истерические рыдания, подняла голову и твёрже поставила ноги. Хелен Бёрнс что-то спросила у мисс Смит о своём рукоделии, получила выговор за такое пустяковое затруднение, а затем вернулась на своё место, улыбнувшись мне, когда вновь проходила мимо. И какой улыбкой! Я и сейчас помню её. Этот отблеск чудного ума, истинного мужества. Она озарила её черты, её худое лицо, запавшие серые глаза точно свет, исходящий от ангела. И ведь на руке Хелен Бёрнс была повязка с надписью неряха. Еменее часа назад я слышала, как мисс Кэтчерт бронила её за кляксу на упражнении, которое она переписывала, и распорядилась, чтобы завтра на обед ей дали только хлеб с водой. Такова несовершенная природа человека, таковы пятна на солнечном диске. А глаза, подобные глазам мисс Кэтчерт, способны видеть Лишь эти крохотные несовершенства, а не полноту сияния.